Глава семьдесят восьмая «Падают желтые листья». Марина сидит на крыльце, сбоку под большим теплым платком матери прилепилась мышка по другую сторону Алина, а около колен, как всегда, сжалась в комочек Динка. Солнце уже давно спряталось, свежий ветер сметает в куче сухие листья, желтыми листьями усыпанное крыльцо, медленно кружас, падают они на головы детей, на пушистые косы Марины. «Пределы, словно вымер сад, опустили цветочные клумбы, пусто и грустно в маленькой даче. Давно-давно не слышно здесь веселого шума голосов, детского смеха, все реже и реже бегает на обрыв Динка». Нас и так мало осталось, думает она, глядя на печальные лица сестер и матери. Каждый вечер сидят они теперь на крылечке, но все грустнее и грустней. Это тихое сидение на опустевшей даче, лежит на коленях Марины раскрытая книга. «Не надо читать, мамочка, посидим так», — просят дети. Марина смотрит на их осунувшиеся, вытянутые лица, глубокая усталость охватывает ее. Кажется, что иссякли все слова утешения, не звучит смех, и вместо веселой улыбки горькая складочка ложится у губ. Давайте споем что-нибудь, предлагает Марина, стараясь вспомнить бодрую, веселую песню, но вместо этой песни на память невольно приходят другие, поздняя осень, грачи улетели, запивает она, и с невеселым смехом обрывая себя, Машт, рукой: Нет, не эту. Давайте, дяде Лекину. «Так ветер всю красу наряда с деревьев осенью сорвет!» Тихо начинает Динка. «Нет-нет, я сейчас вспомню», — говорит Марина. «Но песни, веселые песни, не приходят ей на ум. Давайте я скажу вам стихи», — предлагает она. «Вот Шевченко. Вы ведь любите Шевченко?» «Мы любим», — хором откликаются дети. Марина читает стихи. На последних строчках голос ее звучит все тише и неуверенней. «И не знаю, чьи я живу, чи доживаю, Чи так по свиту волучусь, бо уже не плачу и не смеюсь». «Нет, не читается сегодня решительно», — говорит Марина. «Маленькая сиротливая кучка сдвигается ближе». Мы не можем петь, мамочка, нас так мало. Нас было много раньше, жалобно говорит мышка. Никто не отвечает ей. Стучит оторванный ставней ветер. А кажется всем, что в уголке террасы стучит швейная машинка. А может, это стучит в калитке марьяшка своей неизменной ложкой. А может, в кухне месит тесто Лина, налегая на доску. Динка смотрит на сад, и каждый падающий лист представляется ей цветным флажком, взлетающим над забором, и Динка не выдерживает. «Мама, почему у нас все время какое-то горе?» — уткнувшись в колени матери, спрашивает она. «У нас нет горя», — резко отвечает Марина, словно встряхнувшись от тяжкого сна. «У нас никто не умер, папа жив, Костя жив, Лина недавно приезжала, у нас нет горя». «А если бы даже оно и было, то мы не поддались бы ему, не опустили головы». «Надо думать о хорошем, а не плохом, Дина». «Конечно», — неуверенно поддерживает ее Алина. «Если Катя поехала, так ведь она поможет Косте и другим несчастным людям». «Алина вышла замуж за хорошего человека, Малайку. Это ведь тоже надо радоваться, да мама?» Стараясь попасть в тон сестре, предположила Динка наш любит нас, и тоже мы радуемся», — высунув из-под платка распухший нос, добавила мышка. Марина откинула назад голову и засмеялась. «Значит, у нас нет горя», — весело сказала она. «Вот видите, надо уметь во всем находить хорошее горе. Это враг человека. С ним надо бороться не слезами, а мужеством», твердо закончила Марина. «Ну да», Вдохновленная ее словами, встряхнула головой Динка. «Горе — это враг, но мы не поддадимся!» И, решив сразу проявить мужество, она вскочила и показала сестрам шиш. «Вот ему!» Алина, шутя, хлопнула ее по руке, все засмеялись. «И еще, — сказала Марина, радуясь, что дети развеселились, — еще часто бывает, что за горем следует радость. Вот как на небе тучи, тучи, и вдруг солнышко. Динка! «Выйди, выйди!» — вдруг раздалось за забором. «Арбузы!» — кричат! — засмеялась Динка и побежала к калитке. Навстречу ей вытянулся трошка. Круглая физиономия его лоснилась от удовольствия. «Погоди, я скажу!» — оттолкнув выпрыгнувшего из кустов Миньку, заторопился он. «Слышь, Динка, проход Надежда вышел из Казани. Мы от Минькиного отца узнали». Динка взвизгнула, хлопнула калиткой и помчалась к даче. «Мама, мама, Ленька едет!» — кричала в буйной радости. «Динка, Ленька едет!» — повторяла она, ликуя и кружась. «Ну вот и пришла радость», — сказала с облегченным сердцем Марина. «Но ведь это только для Динки!» — разочарованно откликнулась старшая девочка. «И для меня!» — выскочила вдруг мышка. «И для нас, — строго сказала Марина, — нам всем нужен такой верный стойкий товарищ, как Леня». «Он старше меня? — ревниво спросила Алина. Мать ничего не ответила, она смотрела на младшую дочку и радовалась ее радости. Широко раскрыв руки и закинув голову, Динка смеялась и пела, кружилась и падала, надувая пузырем платье. Скучные осенние листья вдруг ожили, красные, желтые, оранжевые, как разноцветные птицы. Они веселыми стайками слетали с деревьев на голову и плечи девочки». И Марине снова захотелось, чтобы на крыльце бодро и радостно зазвучали голоса детей. «Ах, как же я не могу вспомнить ни одной хорошей песни!» С досадой сказала она, проводя ладонью по лбу и тщетно роясь в своей памяти. «Вспомните хоть вы, Алина, мышка!» Но девочки тоже не могли вспомнить веселые песни. Все, что они предлагали в конце или в середине, или с самого начала было грустное. А звонкий голос Динки раздавался уже в другом углу сада, и желтые печальные листья снова медленно и скучно падали на крыльцо.